Глава 27. Я осмотрела кровать, поискала под кроватью и на тумбочках внутрь лезть побоялась, да и времени не было, в дверь постучали. Ладно, за это время еще никто не догадывался о моей силе. По крайней мере, проблем не было. А браслет я носила не всегда. Вот и сейчас мне просто надо будет быть более осторожной. Я вышла из дверей спальни и увидела высокого парня с заостренными чертами лица. Его кожа была чуть темнее, чем обычно в наших краях, а длинные волосы были убраны в хвост. А Эн Лувион? Я еще раз оглядела гостиную, ща взглядом Реджуса: «Занят, я вас провожу. Только скажите, куда? Я здесь недавно. Что-то много у нас новеньких за последние дни. Хотя этот парень, кем бы он ни был, не переплюнет по необычности ангела с черными крыльями. — А вы не видели случайно такого тонкого металлического браслета? — решила попытать удачу я. «Нет — Нет, — мотнул он головой, — но, если это важно, я передам Ре Энлувиону, что вы потеряли эту вещь. — Спасибо. — улыбнулась я, зная, что, скорее всего, Реджоус его и снял. — И так просто не отдаст. «И мы почти ровесники, думаю, можем на «ты».» Парень кивнул. Мы, не торопясь, пошли от преподавательского домика к общежитию. Я то и дело кидала любопытные взгляды на провожатого и в итоге не выдержала, спросила. «Ты перевелся недавно?» «Я тут временно. Прилетел забрать кое-кого», — ответил он. «Не похоже было, что он настроен разговаривать, так что и я замолчала». И раз он сказал «прилетел», скорее всего, этот парень дракон. Только перед дверью общежития решилась продолжить разговор. «А ты не девушку ангела прилетел забрать?» Реджоуз тебе рассказал. Удивленно вскинул брови дракон. «Нет, догадалась», — неловко улыбнулась я. «Я встретила ее вчера. Она мне очень помогла. Передай ей спасибо». «Хорошо». Взгляд дракона сразу потеплел, хотя в остальном выражение лица не изменилось. «Я Аргус». Он открыл мне дверь в общежитие, и я вошла, на ходу ответив. «А я Риана». «Я знаю», — бросил Аргус, кивнул и закрыл дверь, оставив меня теряться в догадках. «Видимо, он очень близко знает Реджиуса, а от него и узнал мое имя. А я назвала Эна Лувиона по имени только сегодня». Мысли ушли куда-то не туда, и я поспешила отбросить их. Перестав стоять пнем у двери, я пошла в свою комнату. Весь день я чувствовала слабость и брала пример с леи, Спала. Сия даже не навестила меня. Я немного переживала все же. Тогда она тоже могла выпить этого каламника и тоже чувствовать себя плохо. Но Реджиус сказал, что все в порядке и я решила не искать сестру специально. Увидимся и спрошу. Однако, когда мы на следующий день увиделись перед общим занятием, Сияна не торопилась разговаривать со мной. Поджав губы, она сделала вид, что не заметила. Странно. В любом случае мы договорились, что я усиливаю ее раз в неделю перед практикой. Так что после магической теории мы точно поговорим. Я нашла взглядом Заруса и, как обычно, села с ним рядом. Слышала эту байку про черного ангела. Сразу начал он. Ну и чушь же придумали, и верят же. А вот на резкое сокращение популяции гарпий всем плевать. Хотя причина этого явления... Вдруг я почувствовала что-то странное. В аудитории как будто потеплело. Я огляделась. В дверях стоял Реджус и смотрел на меня. Сами собой уголки моих губ поползли вверх. Я рада была его видеть, хотя в то же время испытывала смущение и неловкость. Я тут же спрятала улыбку и опустила взгляд. Не время поддаваться чувствам. Это, наверное, из-за того, что настолько близких отношений у меня никогда не было. Я боялась, что не смогу сосредоточиться на лекции. Но на удивление это, наоборот, получилось очень легко. Я ловила каждое слово, моментально считывала интонации его голоса. Мне даже показалось, что я точно знаю, когда он смотрел на меня. Но вот это уже мой мозг, скорее всего, додумывал. Такого не бывает, если только не... Рианна Алиант. Вдруг прозвучало мое имя. Я вздрогнула от неожиданности, хотя знала, что вскоре и до меня дойдет очередь. В конце занятия Реджус раздавал темы теоретических курсов. Ваша тема ⁇ маги усилители ⁇ продолжил он. Сердце пропустило удар. Это случайность? Или он все знает? Нет. На случай тут надеяться не стоит. Реджус точно уже узнал о моей силе. Остался только вопрос, когда? Как я могла себя выдать? И почему он никак не действует, делая вид, что не знает? «Эх, я тоже бы хотел эту тему», — прошептал Зарус, возвращая меня в реальность. «Может, поменяемся?» Я покачала головой, паниковать рано. Я как раз засяду за учебники и узнаю о своей силе как можно больше. Возможно, это намек. Наверное, Реджиус тоже хочет меня использовать. От этой мысли настроение резко упало. Как только все узнали свои темы, занятие закончилось. Я видела, что Сияна вышла, но осталась ждать за дверью. Вот только меня или Энна Лувиона. Видеть сестру сейчас тоже уже не хотелось, но надо было передать ей силу. Бросив последний взгляд на Реджиуса, я одна из последних направилась к выходу. Но за пять шагов до двери кто-то тронул меня за плечо. Я повернулась только для того, чтобы убедиться, что это Реджиус. «Риана?» — сказал он вроде бы строго, но по глазам я видела, что это лишь напускное. «Ты забыла кое-что?» И с этими словами он мягко вложил в мою ладонь холодный тонкий браслет. Тот, что должен скрывать мою способность. Я в недоумении подняла взгляд на Реджиуса. «Тебе не стоит его носить». Предлагаю не надевать его какое-то время и посмотреть, что будет. Он улыбнулся одним уголком губ. Но решать тебе.